Глава 11. Куда дальше? Вперед. Только вперед. Мат. Ничего, кроме мата, мне не приходило в голову после рассказа Дуга. Хотя, с другой стороны, что им оставалось делать? Связи нет, с нашего отлета прошло достаточно много времени. Энергии нет, запчастей нет, ресурсов нет. Только оставалось воспользоваться представившейся возможностью раздобыть так необходимые реакторы. Вроде все логично. Реакторы получилось забрать, сейчас хотя бы дефицит энергии нет. Но на кой черт они решили штурмовать крейсер? Лучше бы линкор разобрали по винтикам, там хоть без потери обошлись. Но нет, мы легких путей не ищем. Зачем? Столкнулись с сопротивлением, отошли назад, заминировали крейсер недобиток, подорвали, а потом бы уже собирали трофеи с обломков. Ну нахрена было устраивать штурм? 500 человек. 500 человек ни за что. Сработала система самоуничтожения после гибели командира орденского корабля. Ладно, хоть раненых успели эвакуировать перед взрывом. Итогом их необдуманного шага стало то, что «Легион» потерял бойцов. Много профессиональных бойцов в складывающейся ситуации эти люди могли бы очень пригодиться. Если бы не Дик с Кёрком, думаю, они бы все там остались, и тогда наш развед-рейд был бы бессмысленным. Некого было бы вывозить. Лейтенант с сержантом, кстати, находились в реаниматорах. Уже две недели. Сам полковник не лежал в реаниматоре лишь по причине отсутствия свободных мест. Весь медсектор, оборудованный в уцелевших складах, был забит тяжелоранеными Только мат и никаких идей, я был еще очень зол. Настолько зол, что находившийся сейчас вместе со мной в каюте Ларс Лейлы старались даже не шевелиться. Но злись не злись, а имеем то, что имеем. Нужно выкручиваться. Я рассчитывал на то, что мы сможем на захваченной станции укомплектовать необходимый штат за счет выживших легионеров. А теперь даже не знаю. Нужно думать». Ларс говорил о брате Григо Урсона, начальнику учебного центра легиона, погибшего при атаке арварцев. «Кажется, тот командует флотом. Попробуем его перетянуть к себе». Кое-как успокоившись, давно мне ничто так не выводило из состояния равновесия, я решил начать совещание. «Дела сами собой не разрешатся. Надо бы план составить, хотя бы в черне». Как-то, само собой, командование операцией, да и станции с крейсером, перешло ко мне. Что, в принципе, странно, но никто даже не пытался оспорить мое право командовать. С Аштейном, в общем-то, понятно, земля, да еще и практически в одиночку заставившие их сдаться. Но отсутствие возражений со стороны Ларса, и легионеров боевой секции, которых мы забирали с базы с собой, было непонятным. Возможно, они посчитали, что раз их командиры не могут решить имеющихся проблем, то стоит дать шанс чужаку. Не знаю, но пока все подчинялись, что уже было неплохо. В кризисной ситуации отсутствие единого руководства фатально. Всяческие советы и парламенты хороши в мирное время, а во время кризиса, чтобы не было раздрая, командовать должен кто-то один. Будь Дик в строю, а не в реаниматоре, я бы с радостью переложил на него обязанность принимать решения. Дуглас прямо заявил, что общее командование он не потянет. Рига тоже в отказе, и с ним удалось переговорить. Временно руководить до прибытия меня, Ларса или Лейлы, они согласились, но на постоянной основе отказались категорически. Связь с осколком базы была устойчивой, поэтому волей-неволей мне пришлось принять на себя тяжелую ношу командования до выздоровления лейтенанта Унгарна, непонятным вооруженным формированием из остатков бывшего легиона, личного состава разведывательного рейдера, арварсов и перехваченных рабов. Кстати, возможно, это выход по заполнению пустых штатных мест. Надо уточнить, как идет работа с освобожденными. Что будем делать, господа и дамы? Я успокоился достаточно для того, чтобы начать обсуждение. Лейла, поняв, что гроза миновала, встала с кресла в углу каюты и, подойдя ко мне, мокнула меня в губы, после чего направилась к голоэкрану, висящему на стене. Настроив терминал, который держала в руках, она вывела на экран схемы, графики и таблицы. Увидев, что наше с Ларсом внимание сосредоточено на ней, Лейла начала рассказывать, как обстоят дела с техническим состоянием станции, доставшейся нам практически без боя. Все же схватка в рубке и захват работорговца на полноценное противостояние не тянула. Мелкий эпизод, не более того. Странно, вот вроде доклад идет о каких-то непонятных мне технических приспособлениях, но голос Лейла затягивал и уносил в далекие дали. Поэтому я скорее любовался женой, чем вникал в то, о чем она рассказывала. Но основную мысль я понял. На данный момент станция полностью восстановлена. И скин центрального пункта управления установлен и находится под контролем. Незначительные повреждения устранены. Станция полностью готова к приему жильцов. Помимо самой станции нам достались забитые под завязку склады. Чего там только не было, вплоть до планетарных бронированных глайдеров. Зачем они понадобились кому-то в космосе, непонятно, но они были. Ну, значит, пусть будут. Найдем какую-нибудь планету, пригодятся. Помимо вооружения было огромное количество комплектующих для почти всех типов кораблей, которые когда-либо стояли на вооружении Арвара. Не обманул Арик, когда говорил, что станцию предполагалось расширять. Вот и завезли запчасти. Жаль, модуль дополнительно не успели установить, хотя... Возможно, если бы базу успели привести к запланированному виду, то нам бы она так просто не досталась. Но, как говорится, что не происходит к лучшему. Лейла, а что насчет кораблей в доках станции? Запас — это хорошо, но меня интересовала возможность покинуть станцию в случае с чего. Оказаться запертым, как на разрушенной базе «Легиона», не хотелось. К сожалению, только внутрисистемники по большей части. Те корабли, которые имеют гипердвигатель, предназначены для технических работ. Людей на них не перевезешь, если только проводить перестройку внутренних помещений, установку систем жизнеобеспечения. Но тогда потеряется возможность использовать их для ремонтных работ. Так что смысла нет в переделке. На данный момент из кораблей, способных перевозить людей, только крейсеры, захваченные у работорговцев транспорт. Но последний нужно переделывать. Девушка сразу начала говорить по существу. Убирать загоны для рабов и ставить жилые модули. Вик, я думаю, это можно будет сделать и потом. Сейчас главное перевести людей сюда, тех, кто выжил. К концу монолога голос Лейлы сел. Видимо, вспомнил, что пока мы были в рейде, Легион вновь понес потери. Все-таки она с ними прожила 30 лет бок о бок. Я задумался, учитывая, что весь рейд задумался ради того, чтобы найти место для эвакуации остатков Легиона, то задерживаться не стоит с отправкой транспорта. «Хорошо, готовьте корабли к выходу, полетим на базу. Ты права, людей нужно вывозить. Вопрос, кто останется на станции?» Причин откладывать рейс за людьми не было, поэтому я легко поддержал мнение Лейлы. С этим закончили. «Ларс, как обстоят дела с рабами, освобожденными на транспорте?» Ларс медленно поднялся со своего места. «Из 4000 мы смогли завербовать около трех. Люди просто не поверили. Но тем, кто согласился, уже установлены нейросети, и сейчас они активно изучают базы по специальностям. Остальных, как и планировалось, уложили обратно в криокамеры. У нас нет возможности их немедленно доставить в воротан, поэтому для временного размещения замороженных тел оборудовали пустующий ангар». Помявшись, Рурх продолжил. — Вик, на связь выходил Марк, ну, брат Грига Урсона. Он согласен на наше предложение. Я назначил ему систему встречи в ничейной зоне. Неделя пути от нашего нынешнего местоположения. Но раз ты решил отправлять корабли на базу за легионерами, думаю, стоит сообщить ему, чтобы шел сразу туда. Я задумался. Тащить к нашей единственной станции целый флот? Нет, так не пойдет. Вначале нужно провентилировать вопросы человека. Как он отнесется вообще к нам? Все-таки боевой флот за спиной может сподвигнуть на разные поступки. Однозначно в эту систему их направлять не нужно. Для начала забазировать их отдельно, потом уже со временем стягивать к станции. Или не стягивать, тут как карта ляжет. Придется отправлять транспорт без сопровождения, а самим на крейсере встречать Урсона. Других вариантов не просматривалось. Возможно, они были, но наспех ничего в голову не приходило. Леда, ты справишься с управлением станцией? Но нельзя было оставлять без наблюдения захваченный пункт. Все же это возможность выживания для тысячи людей. Там молча кивнула. Тогда поступим следующим образом. Транспорт отправляем за легионерами. Поведет Арик, думаю, возражать он не будет. Для подстраховки, ну и чтобы дурные мысли в голову не пришли нашему немцу, отправим взвод десанта. Я прошелся по комнате. Так-то Штейн на словах лоялен. Да и ничего подозрительного за ним не замечено. Было после перехода к нам, но лучше подстраховаться. Лейла, ты останешься тут. «Проконтролируешь восстановительные работы и подготовишь жилье для тех, кого эвакуируем из G-23». «Ларс», — я обернулся к своему бывшему инструктору, «ну а мы с тобой летим навстречу твоему адмиралу. Вдруг масть попрет, тогда мы получим очень серьезное усиление». «Всем все понятно?» «Комментарии, вопросы?» «Нет? Тогда приступаем к работе». Уже собираясь выходить из каюты вслед за Ларсом, направлявшимся готовить корабль к выходу, я немного задержался, ожидая Лейлу. Та сворачивала терминал. Закончив, направилась ко мне». «Мы планировали после совещания поужинать и идти отсыпаться». Уже идя по коридору, она неожиданно спросила. «Вик, почему ты летишь с Ларсом? Он же может и сам встретить флот. Что такое произошло тогда на корабле, что ты ему не доверяешь? Я не понимаю». «Да, вот и что ей ответить. Ларс для нее человек, который всегда только помогал. Да и для меня он дорогой человек. Как ей объяснить? Я доверяю Рурху, но вдруг опять на его пути появятся подаваны. Как он поведет себя в таком случае? Не возобладает ли жажда мести над разумом? Мы не можем так рисковать. Она не знала, а я не рассказывал, что рух практически приговорил всех, кто тогда был на корабле, и лишь случайность предотвратила худшее. Ну или моя паранойя. Как найти слова? Как объяснить? Ведь Ларс не предал, он просто потерял трезвость и был движим местью. Если рассказать, как есть, то Лейла потеряет веру в того, кто всегда ее оберегал. Но и молчать, значит, заронить сомнение уже во мне. Дилемма. Я остановился прямо посреди коридора, повернулся к Лейле лицом и заглянул в такие любимые глаза. «Любимая, я не могу тебе сейчас всего рассказать. Это должен сделать сам Ларс. Но я даю тебе слово, после того, как критическая ситуация немного устаканится, мы вместе с ним тебе все расскажем. А сейчас просто поверь, так нужно. Может и нужно было выложить все как есть, но я не посмел. Все же герцог лишь раз так поступил. Не знаю, как бы я поступил на его месте». «Хотя почему не знаю? Знаю». Перед глазами всплыла картина вылетающего из окна олигарха, того, кто прикрыл своего сына, убившего мою любовь и нерожденного ребенка. Я не мог судить фон Триера. Не имел на это права, и рассказывать про его срыв тоже права не имел. Лейла секунд 30 смотрела в мое лицо. Видимо, что-то рассмотрела. Она молча кивнула и, отвернувшись, пошла в сторону кают-компании, потянув меня за собой. Может, так и лучше. Наверняка, когда события немного улягутся, она непременно вернется к этой теме, но сейчас она мне доверилась. Как же мне с ней повезло. В самом деле, как говорят, гримасничает судьба обрести свою спутницу за много-много световых лет от родной планеты, иначе чем гримасой судьбы не назовешь. Резиденция императора Галанты Всесильный император Галанты Лоран Эль Самано, сидел в своем рабочем кабинете и раздраженным взглядом рассматривал собеседника. Напротив него, одетый в бесформенный балахон с капюшоном на голове, расположился разумный силуэтом, почти неотличимый от Хумана или Аграфа, только ростом почти 2 метра. Возможно, выше, так как ходил он всегда, сутулившись. А причина нахождения данного разумного наедине с одним из самых влиятельных разумных содружеств банальна. Посетитель являлся магистром ордена хранителей империи Аратан. Именно он договаривался о проходе флотов ордена для уничтожения соединения, засевшего в системе РАСП. Император лично дал добро, а что в результате? Пшик! Флот Ордена полностью уничтожен, а корабли адмирала Урсона, неожиданным ударом, пробив блокаду, организованную Аграфами, сейчас, как горячий нож сквозь масло, шли по внутреннему пространству Галанты, уничтожая по пути все, что оказывалось в радиусе действия орудий. А у Аграфов нечего бросить им на перехват. Все силы брошены на оборону систем со стороны Делуса. После неудавшегося мятежа те усилили нажим на оборону Аграфов. Лоран понимал, что его кто-то подставил, сильно подставил натравив сразу три государства. Да, а графы свысока смотрели на соседей, но воевать не планировали. Со сполотами так получилось лишь в качестве ответа на полное уничтожение двух приграничных систем. Только в последнее время стали у Ларана закрадываться смутные сомнения, что сполотов подставили. Вот только кто? Вопрос неразрешим. Загадочным было и то, что все нити организации мятежи тянулись именно в столицу Галанты. Император задумался, кто же так красиво играет. Идей практически не было. Он знал про одну организацию, способную на такие комбинации, но уже четыре лет о ней не было упоминаний. Организация магистра Йодина превратилась скорее в легенду, да и раса Рурхов исчезла из галактики. Так иногда встречались одиночки, но в мирах Галланды их точно не было. Если бы Ларан знал, насколько близок к разгадке, но, к сожалению, он не мог разглядеть того, кто прятался под бесформенным балахоном, иначе тут же отдал бы приказ о ликвидации собеседника. От размышлений императора отвлек скрип кресла. Собеседник, видимо, устал ждать и таким способом решил напомнить о себе. «Что вы можете сказать о провале вашего плана? Я в соответствии с договоренностями разрешил пропустить ваши корабли через наши боевые порядки. А вы?» Голос императора пылал гневу. «Вы потерпели сокрушительное поражение. Да, система очищена от имперцев, но сейчас в моих системах бесчинствует флот, который должен был быть уничтожен вами. Что вы предлагаете делать теперь?» Лоран привык, что его слова имеют статус закона, а тут полнейший абсолютная безэмоциональность собеседника, тот даже капюшон не снял. «Милорд, да мы не рассчитали сил, потеряли своих людей и корабли, что для нас почти критически в условиях противоборства с Георгом, но в том, что Урсон смог пробить вашу блокаду, нашей вины нет. Со своей стороны мы готовы, несмотря на тяжелое положение на фронтах, выделить несколько эскадр охотников для уничтожения остатков Седьмого ударного флота». Для этого нужно лишь разрешение на проход во внутреннее пространство Галанты. Голос магистра был спокоен. Лоран задумался, идея в принципе неплохая, но отпускать охотников опасно. А вдруг орден решит не догонять флот турса а ударить по Галанте? Крейсера-охотники относились к классу линейных крейсеров. Созданные для скоростного прорыва сквозь заградительный огонь и штурма станций, они были весьма опасны. А учитывая, что внутренние миры галанты сейчас были оголены, Корабле не хватало даже толком удерживать фронт. Нет, на это идти не стоит. Пожалуй, я откажусь, сами разберемся с проблемой. Лоран решил, что прибегать к помощи орден не стоит. Аудиенция закончена. Всего доброго. Собеседник, услышав ответ императора, молча встал и, поклонившись, также молча вышел. А Лоран уже делал вызов командующему последним резервому императору из кадры супердредноутов. Оружие последнего шанса, но сейчас бросать на перерез озверевшим имперцам было больше нечего. Если вдруг рухнет оборона в приграничных системах, встречать противника будет некому. Но если не перехватить Тюрсона, то оборонять будет просто нечего. Имперцы безнаказанно уничтожат огромную часть инфраструктуры. Сколько тысячелетий никто не прорывался во внутреннее пространство Галанты? Четыре тысячи лет. Последними, кто смог преодолеть рубежи на границах империи, были рурхи под командованием наследника престола Рурхарвана, герцога Меланийского. Лорану тогда было лет 30, но до сих пор помнит, как горели планеты и станции. Если бы не гражданская война в Рурхарване, то Галланды бы сейчас не существовало. И вот спустя 4000 лет вновь горят планеты, только не Рурхи пришли, а Хуманы. Те, кого Аграфы никогда не считали равными себе. Решение принято. Хуманов нужно уничтожить полностью, чтобы все узнали, а Графы не дадут трогать свои миры. Потому сейчас летит на вызов командир эскадры из трех супер-дредноутов. Лоран устало откинулся в кресле. Все-таки возраст берет свое. Наверное, пора передавать престол сыну, но не сейчас, а после того, как закончится война. Если бы старый император Аграф знал, что его ждет...